Абу-Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази Абу-Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази – персидский ученый-энциклопедист, врач, алхимик и философ. Родился в городе Рей, что близ Тегерана, около 865 года. Он основал больницу в Багдаде, связывал теоретическое обучение с больничной практикой. Ар-Рази знал о невосприимчивости к повторному заболеванию оспой, и применял вариоляцию, прививку здоровым, содержимого оспенных пустул. Описал инструмент для извлечения инородных тел из глотки, и одним из первых начал применять вату при перевязках, нитки из кишок барана для зашивания ран брюшной полости. Основные работы ар по медицине, всеобъемлющая книга по медицине и десятитомная медицинская книга, посвященная Мансуру. Своеобразные медицинские энциклопедии на арабском языке. Будучи переведенными на латинский язык, они в течение нескольких столетий служили руководством для врачей. Также он написал труд о значении специализации врачей. Один врач не может лечить все болезни. Специально для нуждающихся пациентов им была написана книга для помощи и самопомощи, медицина для тех, у кого нет врача, или... О медицине бедных.